Когда они зашли к мадмуазель, она одевала жизель, собираясь идти с ней к вечерне. Увидев вместо ожидаемого резвого бесенка высокого бледного мальчика с покрасневшими веками, мадмуазель всплеснула руками, и лента, которую она собиралась завязать бантом в волосах девочки, выскользнула у нее из пальцев. Она была так потрясена, что едва решилась его поцеловать. «Боже милостивый, ты ли это?» — крикнула она, наконец, бросаясь к нему. Она прижала его к своей пелеринке, потом отступила, всматривалась в него, и ее блестящие глаза, пожирая лицо Жака, так и не могли отыскать дорогих ей когда-то черт. Жиз, еще более обманутая в своих ожиданиях и оробевшая, уставилась на ковер, кусая губы, чтобы не расхохотаться. На ее долю досталась первая улыбка Жак. «Не узнаешь меня?» — спросил он, подходя к ней. Лед тронулся. Она кинулась его обнимать, потом, взяв за руку и не отпуская, принялась скакать, как козленок. Но в этот день она еще не решилась заговорить с ним и даже не спросила, видел ли он ее цветы. С лестницы они спустились все вместе. Жизель не отпускала руки Жако и молча жалась к нему с чувственностью звереныша. Расстались на нижней площадке лестницы, но в подъезде она обернулась и сквозь стеклянную дверь послала ему обеими руками крепкий воздушный поцелуй, которого он не увидел. Когда они очутились вдвоем у себя в квартире, Антуан с первого же взгляда понял, что жаку после свидания с родными... Стало гораздо легче на душе, и что в состоянии его наступило уже некоторое улучшение. «Ну, как думаешь, хорошо нам будет тут вдвоем?» «Отвечай-ка. Хорошо». «Ну, садись. Устраивайся. Вон в то большое кресло. Увидишь, какое удобное. Сейчас заварю чай. Ты проголодался?» «Сходи за пирожными». «Нет, спасибо». «А мне вот хочется пирожных». Благодушного настроения Антуана ничем нельзя было обрачить Одинокий труженик начинал, наконец, понимать, как сладко любить, беречь, делиться. Он то и дело беспричинно смеялся. От счастья, которым он упивался, у него появилась несвойственная ему прежде общительность. «Папирос хочешь?» нет «Ты так на меня смотришь? Не куришь? Ты смотришь на меня все время так, словно я готовлю тебе ловушку. Да ну же, старина, дай себе чуточку воли, черт возьми. Имей хоть чуточку доверия, ты больше не в исправительной колонии. Все еще сомневаешься во мне? Скажи, да нет. Так в чем же дело? Боишься, что я обманул?» что уговорил вернуться домой, а свободы, на какую ты надеялся, так и не получишь? Нет. Чего же ты боишься? Жалеешь о чем-нибудь? Нет. Так что же тогда? Что творится в твоей упрямой башке, а? Он подошел к мальчику и чуть было не нагнулся к нему, чтобы поцеловать, но сдержался. Жак угрюмо взглянул на него снизу вверх, увидел, что Антуан ждет ответа. «Зачем ты спрашиваешь?» — проговорил он. Он слегка вздрогнул и очень тихо прибавил. «Какое это имеет значение?» Последовало короткое молчание. Антуан глядел на брата так участливо, что Жаку опять захотелось плакать. «Ты похож на больного, мой мальчик», — печально сказал Антуан. «Но будь уверен, это пройдет. Дай мне только полечить тебя». «Любить», — прибавил он застенчиво, не глядя на брата. «Мы мало еще друг друга знаем. Подумай, 9 лет разница. Это же была целая пропасть, пока ты был ребенком. Тебе было 11 когда мне было 20 У нас не могло быть ничего общего. А теперь совсем другое дело. Не знаю, даже любил ли я тебя прежде. Я даже об этом и не думал». Видишь, я говорю с тобой упрямо, но чувствую, что и тут произошла перемена. Я очень рад, очень. Взволнован даже, что ты здесь со мной. Жить вдвоем будет легче, да и лучше. Правда? Видишь ли, я уверен, что, уходя из больницы, я буду стараться поскорее попасть домой. Приду и застану тебя за письменным столом, увлеченного занятиями, Так ведь? А вечерком спустимся пораньше сверху, расположимся каждый у себя под лампой и двери оставим открытыми, чтобы видеть друг друга, чтобы чувствовать себя соседями. А иной раз поболтаем, поболтаем по-дружески, так что и спать не захочется. Что с тобой? Плачешь? Он подошёл к Жаку, присел на подлокотник кресла, и после некоторого колебания взял брата за руку. Жак отвернул заплаканное лицо, но не выпустил руки Антуана из своих рук и долго пожимал ее лихорадочно, сокрушительно крепко. «Ах, Антуан, Антуан!» — воскликнул он, наконец, придушенным голосом. «Если бы ты только знал, что произошло во мне за этот год!» Он так рыдал, что Антуан не стал расспрашивать, только обнял Жака за плечи и нежно прижал к себе. Когда-то во время первого задушевного разговора с братом в неосвященном фиакоре ему пришлось изведать такое же мгновение пьянящей жалости, почувствовать внезапно такой же избыток силы и воли, которого хватило бы на двоих. И с тех пор, когда... У него очень часто мелькала мысль, которая сегодня приобрела вдруг странную отчетливость. Он встал и принялся ходить по комнате. «Вот, послушай», — сказал он как-то особенно возбужденно, — «не знаю, собственно, почему говорю с тобой об этом именно сегодня. Но, впрочем, у нас будет еще случай к этому вернуться. Видишь ли, я вот что думаю. Мы ведь с тобой братья». Это как будто пустяка, а для меня это что-то совершенно новое и очень важное. Братья. Не только та же кровь, но и те же корни и испокон веков, те же самые питательные соки, тот же пыл. Мы не только два индивидуума, Антуан и Жак. Мы два Тибо. Мы род Тибо. Понимаешь, что я хочу сказать? В том-то и беда, что в нас живет этот пыл, одинаковый пыл, пыл всех Тибо, понимаешь? Мы, представители рода Тибо, не такие, как все. Мне даже кажется, что у нас чего-то больше, чем у других, и именно от того, что мы Тибо. Всюду, где приходилось мне быть, в колледже на медицинском факультете, в больнице, всюду я чувствовал, что я Тибо. Существо особенное, не смею сказать, высшего порядка, а, впрочем, почему бы и не сказать, да, высшего порядка, наделенное такой силой, какой нет у других. А тебе случалось об этом думать? Разве в школе, при всей твоей лени, ты не чувствовал себе этого внутреннего пыла, который в смысле силы возвышал тебя над другими? «Да, чувствовал», — произнес Жак. Он больше не плакал. Он разглядывал брата со страстным любопытством, и лицо его внезапно выразило столько ума и зрелости, что он стал словно на 10 лет старше. «Я уже давно в этом убедился», — продолжал Антуан. «В нас таится должно быть какое-то исключительное сочетание гордости, буйства, упорства, не знаю, как сказать». Вот, например, в отце. Но ты мало его знаешь. И к тому же он, это опять другое. Так вот, заговорил он снова, помолчав, и уселся против Жака, наклонившись вперед и положив руки на колени, как господин Тибо. Мне хотелось сказать тебе сегодня только вот что. Эта сокровенная сила то и дело проявляется в моей жизни. Не знаю, как сказать... Вроде какой-то волны. Вроде тех огромных хвалов, которые вздымают нас, когда мы плаваем, куда-то выносят и одним махом перебрасывают на большие расстояния. Вот увидишь, это чудесно. Но надо уметь этим пользоваться. Нет ничего невозможного, даже трудного ничего нет, когда обладаешь такой силой. А мы с тобой ею обладаем, понимаешь? Вот у меня, например... Но речь не обо мне, потолкуем о тебе. Настал момент, когда тебе надо измерить в себе эту силу, познать ее и использовать. Потерянное время ты наверстаешь мигом, если только захочешь. Хотеть. Не все способны хотеть. Я понял это, кстати, сказать не так-то давно. Я вот способен хотеть. И ты тоже способен хотеть. Все тибо способны хотеть. И от того-то все Тибо могут браться за все, опережать других, внушать к себе уважение. Это нужно. Нужно, чтобы таящаяся в целом роде сила прорвалась, наконец, наружу. В нас с тобой должно расцвести древо Тибо, расцветший род. Понимаешь ты это? Глаза Жака были по-прежнему прикованы к глазам Антуана с болезненным вниманием. — Понимаешь ты это, Жак? — Конечно, понимаю, — почти выкрикнул тот. Его светлые глаза сверкали. В голосе дрожало что-то похожее на раздражение. В уголках губ легли странные складки. Он словно сердился на брата за то, что тот своим порывом неожиданно всколыхнул ему душу. Его передернула дрожь. Потом лицо погасло, и на нем изобразилась крайняя усталость. Ах, оставь меня, проговорил он вдруг, и, поникнув головой, закрыл лицо руками. Антуан смолк, он разглядывал брата. Да чего же он похудел и побледнел за последние две недели? Рыжие волосы были острижены под гребенку, отчего яснее обозначился ненормально большой череп и заметнее стало, как торчат уши и как тонка шея. Антуану бросилась в глаза прозрачность кожи на висках, блеклый цвет лица, круги под глазами. «Отучился?» — спросил он напрямик. чего пробормотал Жак. Прозрачный взгляд затуманился. Он покраснел, но на лице застыло притворно удивленное выражение. Антуан ничего не ответил. Время было позднее. Он посмотрел на часы и встал. Надо было поспеть ко второму обходу больных к пяти часам. Он не решался сказать брату, что оставит его в одиночестве до обеда. Однако, вопреки его ожиданиям, Жак, видимо, почти обрадовался его уходу. И действительно, оставшись один, он словно почувствовал облегчение. Захотелось обойти квартиру. Но в прихожей... Перед закрытой дверью его разобрал необъяснимый страх. Он вернулся к себе в комнату. Раньше он едва на нее посмотрел. Теперь он заметил, наконец, и букетик фиалок, и бумажную ленточку. Подробности минувшего дня переплетались в памяти. Прием, оказанный отцом, разговор с Антуаном. Он лег на диван и снова заплакал, но уже не от отчаяния. Нет, он плакал прежде всего от изнурительной усталости, а еще из-за комнаты, из-за фиалок, из-за того, что отец положил руку ему на голову, из-за заботливости Антуана, из-за всей этой новой неведомой жизни. Плакал, потому что всем захотелось вдруг его любить, потому что им будут заниматься, разговаривать с ним, улыбаться ему, потому что придется всем отвечать потому что пришел конец его покою. Чтобы облегчить брату переход к новой жизни, Антуан отложил поступление Жака в лицей до октября месяца. Сообщая со своими старыми товарищами, оставленными при университете, он выработал программу повторительного курса, который вернул бы мозгу мальчика утраченные им навыки. Этот труд поделили между собой три преподавателя. Все трое были молодые люди и приятели между собой. Ученик-вольнослушатель занимался в положенные часы, в меру своих сил и внимания. В скором времени Антуан с радостью убедился, что замкнутая жизнь в исправительной колонии не нанесла умственным способностям брата того ущерба, какого можно было опасаться. В некоторых отношениях Рассудок его даже как своеобразно созрел в одиночестве. Созрел настолько, что после первоначальных трудностей успехи мальчика превзошли ожидания Антуана. Жак пользовался предоставленной ему независимостью, но не злоупотреблял ею. Антуан, не говоря об этом отцу, но с молчаливого согласия Бата Векара, решил не бояться опасностей, сопряженных со свободой. Он отдавал себе отчет в том, что натура у Жака богатая, и что целесообразнее всего предоставить ей развиваться по собственному усмотрению и в свойственном ей направлении. На первых порах мальчику было очень тяжело выходить из дому. Улица его оглушала. Антуану пришлось изобретать всякие поручения, чтобы заставить его дышать свежим воздухом. Таким образом, Жак заново познакомился с родным кварталом. Вскоре он даже пристрастился к прогулкам. Время года было прекрасное. Ему полюбилось ходить по набережным до собора Парижской Богоматери или блуждать по Тюрерийскому парку. Решился даже как-то раз пойти в Лурский музей. Но воздух показался ему там душным и пыльным, а ряды картин такими однообразными, что он довольно быстро сбежал и больше туда не возвращался. За столом он молчал, слушал отца. Нолстяк был так властен и суров в обращении, что все, кому приходилось жить под одной с ним крышей, были вынуждены молчаливо носить маску. Даже сама мудмазель при всем своем блаженном преклонении перед ним то и дело скрывала от него свое подлинное лицо. Господину Тибо было приятно это почтительное молчание, которое давало волю его потребности навязывать свои суждения и которые он в простоте душевной принимал за всеобщее одобрение. С Жаком он обходился очень сдержанно и, верный взятым на себя обязательством, никогда не спрашивал, как тот проводит время. Был, впрочем, один пункт, по которому господин Тибо проявил несговорчивость. Он категорически запретил поддерживать отношения с фонтаненами и ради большей безопасности решил, что Жак не появится в этом году в мезон лафите куда господин Тибо выезжал каждую весну с мадемуазель и где у фонтаненов тоже был небольшой участок на опушке леса. Было условлено, что Жак, как и Антуан, останется на лето в Париже. Запрещение видаться с фонтаненами послужило предметом серьезного объяснения между братьями. Сперва Жак взбунтовался. Ему казалось, что допущенная в свое время несправедливость не будет устранена, пока его друг останется под подозрением. Реакция была бурной, но Антуана она ничуть не огорчила. Она служила, на его взгляд, доказательством того, что Жак, настоящий Жак, возрождается. Когда миновал, однако, первый порыв гнева, он принялся увещевать брата. Без особого труда он добился от него обещания не предпринимать попыток повидаться с Даниэлем. Жак желал этого, впрочем, не так уж сильно, как можно было бы предполагать. Он был еще слишком одичалым, чтобы мечтать о каких-то новых встречах. И довольствовался близостью с братом, тем более, что Антуан старался поставить их совместную жизнь на простую, товарищескую ногу, никак не подчеркивая ни разницы в возрасте, ни власти, которой он облечен. Как-то раз в первых числах июня Жак, возвращаясь домой, застал под воротами целое сборище. Мамашу Фрюлинг только что хватил удар и она лежала на полу поперек швейцарской. К вечеру пришла в себя, но правая сторона отнялась. Несколько дней спустя, в ту самую минуту, когда Антуан собирался уходить из дому, раздался звонок. Какая-то Гретхен в розовой блузке и черном фарточке показалась в просвете двери краснея, но со смелой улыбкой. Пришла убрать комнаты. Господин Антуан... «Меня не узнает?» Лизбет Фрюлинг. Гретхен, сокращенный от Маргарита, героиня Фауста Гёте, имя которой стало нарицательным для немецкой девушки вообще. Примечание, редакции Говор у нее был эльзасский, в ее еще детских устах особенно тягучий. Антуан хорошо помнил сиротку мамаши Фрюлинг, которая в былые времена целыми днями скакала по двору на одной ножке. Она объяснила, что приехала из Страсбурга ухаживать за теткой и заменить ее на работе, и, не теряя времени, принялась за уборку. Так стала она появляться каждый день. Приносила поднос и прислуживала молодым людям за завтраком. Антуан подшучивал над ее привычкой внезапно краснеть и расспрашивал о жизни в Германии. Элизас с 1871 по 1918 год принадлежал Германии. Примечание редакции. Ей было 19 лет. Она 6 лет назад уехала из их дома и все время жила у дяди, который держал в Страсбурге около вокзала гостиницу с рестораном. В присутствии Антуана Жак мало участвовал в разговорах, а когда они оставались с Лизбет вдвоем в квартире, сторонился ее Однако в дни дежурств Антуана она приносила завтрак прямо в комнату Жака. Он спрашивал ее тогда о здоровье тетки. И Лизбет не скупилась на подробности. а Ваша фрюлинг поправляется, но медленно. Аппетит с каждым днем становится лучше. Лизбет питала уважение к еде. Она была маленькая, плотная, и гибкость ее тела говорила о пристрасти к танцам, играм и пению. Когда смеялась, смотрела на Жака без малейшего стеснения. Оживленная мордочка, короткий носик, свежие, чуть пухловатые губы, фарфоровые глаза и вокруг лба целые копна волос не белокураха а цвета пеньки. С каждым днем Лизбет болтала все дольше. Застенчивость Жака уступала место общительности. Он слушал серьезно и внимательно. У него была такая манера слушать, что все вечно изливали ему душу. Ему поверяли свои тайны слуги, школьные товарищи, иногда даже преподаватели. Лизбет разговаривала с ним свободнее, чем с Антуаном, но со старшим братом вела себя более по-детски. Однажды утром она заметила, что Жак перелистывает немецкий словарь. Тут уж у нее улетучился последний остаток сдержанности. Ей захотелось посмотреть, что он переводит, и ее умилила песенка Гёте, которую она знала наизусть и даже пела. «Лейся, мой ручей, стремись, жизнь уж отцвела». Немецкая поэзия обладала способностью кружить ей голову. Она спела в полголоса несколько романцев и объяснила содержание первых стихов. То, что ей казалось самым прекрасным, всегда было ребячливо и грустно. «Ах, если пласточкой ласточкой была я, к тебе бы я направила полет!» Особое пристрастие питала она к Шиллеру. Она собралась с мыслями и одним духом прочитала на память свой самый любимый отрывок. То место из Марии Стюарт, где юная узница-королева, получив разрешение погулять в саду, окружающем ее темницу, выбегает на лужайку, ослепленная солнцем, опьяненная молодостью. Жак понимал не все слова — Она попутно и переводила, и чтобы лучше выразить порыв к свободе, нашла такой простой, но верный тон, что Жак, вспомнив о Круи, почувствовал, что стихи тронули его сердце. После долгих недомолвок он принялся понемногу рассказывать ей о своих невзгодах. Он жил еще так одиноко и говорил так редко, что быстро хмелел от звука собственного голоса. Он одушевился, волю извратил истину и, вернув в свою повесть всевозможные литературные реминисценции, благо за последние два месяца занимался больше всего тем, что запоем читал романы из библиотеки Антуана. Он прекрасно понимал, что такое романтическое повествование оказывает на чувствительную Лизбет гораздо большее действие, чем скудная житейская правда. И когда он увидел, как миловидная девушка, став в позу миньоны, плачущей по родине, утерла глаза, он изведал незнакомую ему прежде сладость творчества и почувствовал к Лизбетт такую признательность, что, дрожа и надеясь, задал себе вопрос, уж не любовь ли это? Миньоны, действующее лицо Романа Гёте, ученические годы Вильгельма Мейстера. Нищая уличная артистка. Примечание редакции. С нетерпением поджидал он ее на следующий день. Она это, быть может, угадала, принесла с собой альбом, полный открыток, чьих-то стихов, засушенных цветов, всю свою девичью жизнь за последние три года, вообще всю свою жизнь. Жак засыпал ее вопросами. Он любил удивляться, а удивляло его все, чего он не знал. Лизбет уснащала свои рассказы бесспорно достоверными подробностями, не допускавшими сомнений в ее правдивости. А между тем, когда на щеках у нее проступал румянец, и когда голос ее становился тягуч больше, чем обычно, вид у нее бывал такой, словно она выдумывает, лжет, как это бывает с теми, кто пытается пересказать сны. Она топала ногами от удовольствия, говоря о зимних вечерах в танцевальной школе, где молодые люди встречались с девицами своего квартала. Учитель танцев, вооруженный крошечной скрипкой, шел по пятам за парами, отбивая такт, а хозяйка накручивала на пианоле модные венские вальсы. В полночь ужинали. Потом веселыми стайками выбегали в темноту, и провожали друг друга от дома до дома, не в силах расстаться. Настолько мягок был снег под ногами, ясно небо и резок ветер, обжигавший щеки. Иногда к обычным танцорам присоединялись унтер-офицеры. Одного из них звали Фредди, другого — Виль. Лизбет долго не решалась показать на фотографии, которая изображала группу людей в мундирах, большую деревянную куклу — носившую имя Виль. «Ах!» — говорила она, стирая об шлагом пыль с карточки. «Это такой благородный, такой нежный». Ей случалось, видимо, бывать у него в гостях. Это была целая история с цитрой, малиной, простоквашей, но посреди рассказа Лизбет вдруг смолкла, неожиданно хихикнув и не доведя его до конца. То она называла Вилли своим женихом, то говорила о нем так, словно он навсегда для нее потерян. Жак понял, в конце концов, что его услали куда-то в Пруссию, в гарнизон, после темной и некрасивой истории, при воспоминании о которой Лизбет и содрогалась от ужаса и прыскала со смеху. Был какой-то номер в гостинице в конце коридора со скрипучим паркетом, А дальше все становилось непонятно. Номер был, видимо, в гостинице самого Фрюлинга, потому что иначе старый дядюшка не мог бы, конечно, среди ночи погнаться за унтер-офицером по двору и вышвырнуть его на улицу в одной рубашке и носках. Лизбет добавила для ясности, что дядюшка думает на ней жениться и поручить ей все хозяйство. Рассказала еще, что у него заячья губа, который с утра до вечера торчит сигара, воняющая копотью. И, перестав вдруг улыбаться, без всякого перехода расплакалась. Жак сидел за письменным столом. Перед ним лежал раскрытый альбом. Лизбет присела на подлокотник его кресла. Когда она нагибалась, он вдыхал ее дыхание, а завитки ее волос касались его ухо. Он не испытывал никакого чувственного волнения, за ним был опыт извращенности, но его влек к себе теперь иной мир, который, как ему казалось, открывал он в себе и который на самом деле был извлечен из прочитанного на днях английского романа «Целомудренная любовь», «Чувство полноты счастья» и «Невинности».